даже не понял, что его только что показали на большом экране, уже лежал лицом в земле, а его руки были заломлены за спину. Одновременно с ним скрутили и Аслана. Он что-то мычал, дергался, но против двоих обученных ребят у него не было ни единого шанса. Где-то в дальних рядах у самого выхода с площади застыли две фигуры Фатима и Лейла Алиевы. Их лица в один миг стали белыми, как мука. Старая волчица смотрела на экран, потом на своих схваченных псов, и ее губы беззвучно шевелились. И шаг безмозглый. Прошипела она так, что услышала только стоявшая рядом внучка: Я же ему русским языком говорила: сиди, не освечивай, нет, полез. Теперь все всю малину испортил. Он все испоганил. Злобно вторила ей Лейла, сжимая кулачки так, что ногти впились в ладони. Ее красивое личико исказилось от ярости. «Мы могли его купить, подчинить, а теперь... теперь все пропало!» Они не стали дожидаться финала. Развернувшись как по команде, Алиевы быстро, почти бегом, покинули площадь, растворившись в темных переулках. Их позорное бегство осталось почти незамеченным. Я стоял в центре всего этого балагана и чувствовал, как по телу разливается теплое, пьянящее чувство победы. «Тишина!» Мой голос, усиленный дешевым микрофоном, которым мне сунул в руку какой-то вспотевший мужичок из организаторов, резанул по ушам. Толпа вздрогнула и притихла. Все взгляды устремились на меня. «Я знаю, вы все напуганы». Начал я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от злости. «Испортить мою еду! Мою!» «Я знаю!» «Вы разочарованы. Какой-то трус решил испортить нам с вами праздник. Он решил, что может безнаказанно отравить своих же соседей, своих сограждан». Я сделал паузу. Толпа молчала, переваривая мои слова. На лицах людей страх медленно сменялся гневом. «Это хорошо. Гнев лучше страха». «О да, я умел играть на сцене. В прошлой жизни мне раз довелось выступать и быть в центре внимания. Так что сейчас у меня имелся опыт». Они думали, что мы стадо которое можно накормить помоями думали что смогут украсть у вас этот день но они крупно просчитались я обвел взглядом тысячи лиц они думали что уничтожили наш пир глупцы они всего лишь испортили закуску настоящий праздник только начинается Я подошел к несчастному котлу с отравленной похлебкой, схватился за обмотанные кожей ручки и, издав звук, приличествующий скорее грузчику, чем повару, опрокинул его. Содержимое с отвратительным бульканием вывалилось в специальный металлический ящик для отходов, который мы с Федором предусмотрительно приварили сбоку. Все, с отравой покончено. Ну, почти. Для полиции и экспертизы, конечно же, кое-что осталось. А затем я повернулся к мангалу. Подошел к центральной части конструкции и взялся за массивный стальной рычаг, который все до этого, видимо, считали просто украшением. «Они думали, что мы приготовили для вас какую-то похлебку?» Громко крикнул я в сторону толпы, чтобы все слышали. «Они нас очень плохо знают!» Я силой нажал на рычаг. Раздался громкий скрежет металла, и с боков мангала, где все думали были просто толстенные стенки, с шипением отъехали в стороны две массивные заслонки – За ними оказались глубокие, скрытые отсеки. Из этих отсеков вырвался такой аромат, что по первым рядам толпы прокатился отчетливый стон. Это была настоящая магия, только без дурацких порошков. Густой, насыщенный дух баранины и с черносливом и травами. Рядом в огромном казане доходил до готовности настоящий плов, рисинка рисинке с зерой и барбарисом. Но это была только прелюдия. Главный удар был еще впереди. Я дернул за второй рычаг. Нижняя часть мангала, которая оказалась монолитной крышкой, со скрипом поползла вверх, открывая вторую основную жаровню. И вот тут толпа просто ахнула. На десятках шампуров, медленно вращаясь над раскаленными углями, доходило до готовности мяса. Но это был необычный шашлык из местной забегаловки. Чуточку самоиронии. Крупные, сочные куски свиной шеи, замаринованные в медово-горчичном соусе. Секретным ингредиентом был лунный мед, который мне подарила травка. И теперь подсвеченные жаром углей куски мяса не просто жарились, они светились. Мягким, теплым, золотистым светом, который будто исходил изнутри. Толпа, до этого замершая в шоке, взорвалась. Это был какой-то первобытный рев восторга. Люди тянули шеи, вставали на цыпочки, показывали пальцами. Какой-то мужик даже уронил шляпу. Их разочарование и гнев в один миг сменились детским, чистым восторгом. «Настя, Даша, Вовчик, за работу!» Скомандовал я, и мой голос сорвался от напряжения. Моя команда, оправившись от шока, тут же бросилась ко мне. Дальше я действовал на автомате. Щипцы в моих руках летали с бешеной скоростью. Снять шампур ловким движением, бросить мясо на большую одноразовую тарелку. Рядом щедрую горку плова, ложку, тающий во рту баранины, и сверху полить все это огненно-красным соусом на основе печеных перцев. «Первые порции самым уважаемым!» – объявил я, стараясь перекричать шум. «Федор, Степан, сержант Петров, госпожа Тошенко, прошу к столу!» Под одобрительный гул толпы я передал первые тарелки тем, кто не побоялся мне помочь. А затем началось то, ради чего все и затевалось. Настоящий пир». Люди, получившие свою порцию, не отходили далеко. Они ели прямо тут, стоя, обжигая пальцы и забыв про всякие приличия. На их лицах было такое выражение, будто они впервые в жизни пробуют еду. Вкус настоящего, живого мяса, не испорченного химией. Сложный многогранный букет специй, который раскрывался с каждым укусом. Нежность баранины, распадающаяся на волокна. Ароматный рассыпчатый плов. «Боже, что это такое?» «Язык можно проглотить! Да он колдун, этот повар!» Эти крики были для меня лучшей музыкой. А где-то на выезде с площади в дорогой машине с тонированными стеклами сидел Мурат Алиев. Он с такой силой бил кулаком по кожаному рулю, что должна была сработать подушка безопасности, больно ударив его по холеному лицу. Он смотрел, как его гениальный, как ему казалось, план превратился в тыкву. Он не смог его унизить. Но он сделал из него героя, спасителя городского праздника, местную легенду. Игорь Белославов не просто накормил город. Он подарил им чудо. И этот вкус, вкус настоящего праздника из своего собственного унизительного поражения Алиев запомнит надолго. Мир был в самом разгаре, и это было видно невооруженным глазом. Площадь, которая еще час назад чуть не взлетала на воздух от паники, теперь гудела от восторга. Это был такой сытый, такой довольный гул, словно целый улей объелся меду. Люди ели. Ели так, будто никогда в жизни не пробовали ничего вкуснее. Они смаковали каждый кусочек, обжигая пальцы, закатывая глаза чистого удовольствия и легонько толкая соседей в бока, чтобы те не съели их порцию. Больше никто не смотрел на меня, как на обычного повара. Нет. Теперь они видели во мне какого-то волшебника, который одним махом спас их от настоящего голода, отравления и что уж там, от вечной кулинарной скуки. Моя команда сработала просто идеально. Как хорошо отлаженный швейцарский механизм. Настя забыла про все свои страхи и тревоги. Она сияющая улыбкой раздавала соусы, ее глаза светились от счастья, и я видел, что она гордится мной. Даша, вся раскрасневшаяся и счастливая, паркала между столиками, подносила припасы и следила за мангалом. Ее рыжая коса так и мелькала в толпе, а на лице играл постоянный румянец. А Вовчик теперь с не меньшим рвением таскал мешки с углями. На его лице было написано такое неподдельное счастье, будто его только что посвятили в рыцари круглого стола, а не поручили грязную работу. Я стоял в самом центре этого безумного урагана, возле своего трона, который дышал жаром углей и ощущал, как по венам разливается пьянящее тепло победы. Оливы. Да они повержены и унижены, их репутация втоптана в грязь. Город. Он теперь у моих ног, а его жители готовы носить меня на руках. Но мне этого было мало. Просто накормить их до отвала было недостаточно. Нужно было дать им что-то большее. Нужно было подарить им легенду. Настоящую сказку, которую они будут пересказывать своим детям и внукам долгими зимними вечерами. Нужно было вбить в их головы одну простую, но очень важную мысль. Игорь Белославов – это не просто какой-то там повар, который умеет вкусно готовить. Это сила. Это человек, с которым нужно считаться и которого стоит опасаться. Пафос, безусловно. Но будем честны, любой адекватный человек иногда мечтает оказаться в таком положении оказаться на месте человека, чьи заслуги наконец-то по достоинству оценили. Так почему бы не упиться славой? Хотя бы сегодня, всего лишь чуть-чуть. Я огляделся вокруг, оценивая обстановку. В толпе, чуть в стороне, в кругу особо почетных гостей я заметил барона Земицкого. Он нетерпеливо ковырял вилкой какой-то кусок мяса на своей тарелке, но я видел, что все его внимание было приковано ко мне. Рядом с ним стояла его жена и Наталья. Они о чем-то тихо переговаривались и на их лицах играли довольные, чуть хитрые улыбки. Они тоже прекрасно понимали, что все это наш общий триумф. Победа, спланированная и воплощенная в жизнь. Я поймал взгляд барона. Он был таким же холодным и расчетливым, как и мой. Я едва заметно кивнул ему, а он ответил таким же коротким, почти незаметным кивком. Мы поняли друг друга без лишних слов. Каждый из нас получил то, что хотел. Пора было начинать то, что предложил мне барон, написав короткое сообщение. И оно мне понравилось. Нельзя было упустить подобный момент. Я взял со стола четыре самых лучших шампура. На них были нанизаны самые сочные и идеальные куски мяса, которые прямо светились изнутри мягким золотистым светом. С этими четырьмя, словно огненными скипетрами в руках, я снова поднялся на невысокий помост. Я не сказал ни единого слова. Просто встал, поднял руки и вызывающе посмотрел на притихшую толпу. Мол, смотрите, я здесь, я победил. Что дальше? Их молчание было оглушительным, и я наслаждался каждой секундой этого нарастающего напряжения. И в этот самый момент барон Земицкий, стоявший всего в 20 шагах от меня, сделал легкое, почти небрежное движение пальцами, будто смахнул с рукава невидимую пылинку. Никто, кроме меня, этого не заметил, но я почувствовал, Воздух за моей спиной дрогнул, стал плотнее, словно кто-то невидимый сгустил его. Четыре шампура, которые я до этого держал в руках, плавно, словно по волшебству, выскользнули из моих пальцев. Толпа ахнула. Этот звук пронесся по площади, как легкий ветерок. Но они не упали. Они просто зависли в воздухе за моей спиной, покачиваясь, готовые к полету. А затем медленно, набирая скорость, начали кружить вокруг меня в плавном гипнотическом танце. Они сплетались в огненные косы, расходились веером, выстраивались в разнообразные фигуры. И, судя по вытянувшимся лицам зрителей, это было настолько завораживающе, настолько нереально, что люди забыли, как дышать. Я скрестил руки на груди и позволил себе улыбку. «Да, я злой, когда это требуется. Но в целом, вы же меня знаете». По всей площади прокатился гул изумления. Люди вставали на цыпочки, вытягивали шеи и пытались рассмотреть каждую деталь этого невозможного зрелища. Даже музыканты на сцене, которые до этого самозабвенно играли, замерли с открытыми ртами, забыв про свои инструменты. Ну и это было еще не все, конечно. Я же знал, что самое интересное только начинается. Господин Фламберг уже стоял рядом. Он сделал глубокий вдох, его щеки раздулись, как у хомяка, набившего полный рот еды, а затем он выдохнул. Это был длинный, идеально ровный, ослепительно яркий столб пламени, который несся сквозь воздух. Он, словно копье, поронзил пространство и прошел точно сквозь кружащиеся за моей спиной шампуры. Огонь лизнул светящееся мясо, но не коснулся ни меня, ни деревянного помоста. И под его неистовым жаром золотое свечение шашлыка вспыхнуло с новой силой, став почти нестерпимым для глаз. «Вот теперь площадь взорвалась по-настоящему!» Люди кричали, визжали, аплодировали, некоторые даже падали на колени, словно перед божеством. В их глазах я был уже не поваром, я был настоящим божеством. Магом огня и мяса, который на их глазах творил самое настоящее чудо. И я, признаться, наслаждался этим зрелищем каждой клеточкой своего существа». Глава 17. Я рухнул на пластиковый стул, который жалобно пискнул под моим весом, и вытянул гудящие ноги. Казалось, я не смену у мангала отстоял, а пробежал марафон. Площадь перед управой жила своей жизнью. Гремела музыка, звенел смех, то и дело раздавались восторженные возгласы. Праздник продолжался, но для нас он подошел к концу. Моя команда была в самом центре этого организованного хаоса, Вокруг них роились добровольные помощники из горожан с готовностью взявшие на себя всю черновую работу. Собирали одноразовую посуду, уносили туго набитые мешки с мусором. Нам же оставалось самое главное. Наш остывающий металлический монстр, которого мы готовили к разборке. Ну и денек. Сплошная жарка, нарезка и раздача с рассвета до заката. Я чувствовал себя выжатым до капли, словно из меня вынули все кости. Но под ребрами разливалось тепло. Мы смогли. Сделали то, во что мало кто верил. Накормили, кажется, половину Зареченска. «Игорь! Эй, Игорь, тут к тебе!» Донесся голос Вовчика, усердно драившего складной стол. «Телевизионщики!» Я с трудом повернул голову. К нам и впрямь направлялась целая делегация. Оператор с камерой на плече, похожей на футуристическую пушку. Парень с мохнатым микрофоном на длинной удочке и девушка. Эту девушку я узнал мгновенно. «Светлана Ботко». Главная звезда канала Зареченск ТВ. Вживую она была еще эффектнее, чем на экране. Высокая, стройная, с улыбкой, от которой я был уверен, у доброй половины мужиков в городе подкашивались коленки. «Игорь Белославов?» Ее звонкий голос легко пробился сквозь шум уборки. «Светлана Будко, телеканал Зареченск ТВ. Буквально пару минут, не больше. Весь город гудит о вашем триумфе». «Триумф? Какое громкое слово! Я мысленно хмыкнул, но вида не подал. Скромность сейчас непозволительная роскошь. Такой шанс выпадает раз в жизни». «Конечно». Я заставил себя подняться, стараясь не морщиться от боли в спине. «Давайте только отойдем, чтобы не мешать моей команде. Они сегодня настрадались». Мы заняли позицию на фоне медленно остывающего царь-мангала, от которого все еще исходил ощутимый жар. Оператор дал знак, и мне в лицо ударил слепящий свет прожектора. «Итак, Игорь». Начала Светлана, впиваясь в меня живыми любопытными глазами. «Сегодня вы без преувеличения герой города. Как родилась эта невероятная идея? И как вам в одиночку удалось все это провернуть?» Я позволил себе усталую улыбку. «Вот он, главный вопрос. В одиночку. Ну да, конечно». «Что вы, какой из меня герой?» Я отрицательно качнул головой и широким жестом указал на своих ребят, как раз тащивших очередной мешок. «Весь успех был бы невозможен без моей команды. Настоящий герои этого дня – вот они». Камера послушно развернулась в их сторону. Настя с Дашей смущенно заулыбались и помахали в объектив. Вовчик же выпрямился, выпятил грудь и состроил серьезное лицо. Анастасия, Дарья и наш юный, но невероятно талантливый Владимир. Я намеренно назвал их полные имена для солидности. Это они с самого утра не отходили от огня. Без них я бы и сотой доли не сделал. «Я снова посмотрел на репортершу. Она слушала внимательно, не перебивая. Отлично!» «И, конечно, сам царь Мангал. Это не просто груда металла, а произведение искусства, созданное золотыми руками наших мастеров. Федора Громова, нашего кузнеца, и всех, кто ему помогал. Так что сегодняшняя победа не моя. Это победа всего нашего ремесленческого братства. Мы лишь показали, что когда обычные мастера собираются вместе, они могут свернуть горы». Последняя фраза родилась сама, но, судя по довольному хмыку оператора, попала в цель. Оставался последний, самый важный штрих. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо попечительскому совету, городской управе и лично графу Егору Семеновичу белостовскому Я посмотрел прямо в темный зрачок объектива. Спасибо, что поверили в эту, на первый взгляд, безумную затею. Вместе мы доказали, на что способен наш город, когда власть и простые жители действуют как одна команда. Не успел я закончить, как сцена наполнилась новыми действующими лицами. К нам, сияя улыбками, спешил барон и баронесса Земицкий, а рядом с ним сам граф Белостоцкий. Надо же, какой расчетливый экспромт! «Игорь, дорогой мой, примите самые искренние поздравления!» Прогремел граф, сжимая мою руку прямо перед камерой. «Мы гордимся, что в Зареченске живут такие люди». «Это было потрясающе!» Повторила ему Вера Зимитская, пока ее супруг по-свойски хлопал меня по плечу. Картинка для вечерних новостей сложилась идеально. Простой повар в грязном фартуке, уставший, но счастливый в окружении благодарной знати. Классика. Наконец оператор опустил камеру, и прожектор погас. Светлана Батко шагнула ближе. Шум вокруг словно отступил, и ее голос стал тише, почти заговорщицким. «Это было отлично», — повторила она. «И то, что вы делаете, это заслуживает отдельной большой программы. Давайте запишем полноценное интервью у вас в закусочной. Расскажите свою историю». «От таких предложений не отказываются, но и торопиться нельзя». С огромным удовольствием Светлана. «Я постарался улыбнуться как можно теплее». «Ну, если не возражаете, давайте через пару дней. Сегодня нужно закончить дела. Проследить, чтобы мангал аккуратно разобрали и отвезли Федора в кузницу. Да и в закусочной за время подготовки все заросло мхом». «А завтра... Ну, завтра у всей команды заслуженный выходной». Она с пониманием кивнула. Мой образ человека-дела и заботливого начальника сработал. «Конечно, я все понимаю. Тогда позвоню вам послезавтра». Договорились. Она протянула мне визитку. Я же в свою очередь оставил ей номер своего телефона. Еще раз одарилась ног улыбкой и скрылась вслед за своей командой. Я проводил ее взглядом, чувствуя, как усталость медленно отступает. «Кажется, все прошло даже лучше, чем я рассчитывал». «Господин Белославов!» окликнул меня граф, терпеливо ждавший в стороне. Да, на публике даже он соблюдал приличия и обращался ко мне на «вы». «Позвольте от лица управы пригласить вас и вашу доблестную команду на скрытый банкет в ратушу. отпраздную ваш оглушительный успех». Я заметил, как за спиной графа у Вовчика загорелись глаза. «Банкет! В ратуше! Самим графом! Для мальчишки из простой семьи это было событие покруче высадки на Луну! Но как бы мне не хотелось его порадовать, я должен был следовать плану». Я вежливо склонил голову. «Ваше сиятельство, это невероятная честь для нас, правда. Но, простите великодушно, вынужден отказаться». На лице графа отразилось неподдельное изумление. «Это еще почему?» Видите ли, я снова кивнул в сторону своих ребят, заканчивающих уборку. Сегодня я должен быть с теми, кто стоял со мной у огня от начала и до конца. С моей командой. Мы просто посидим у нас в закусочной. По-свойски. Граф на мгновение замолчал, вглядываясь мне в глаза. А потом его губы растянулись в широченной улыбке. Он хлопнул меня по плечу, да так, что я едва устоял на ногах. А вот это я понимаю. Одобрительно кивнул граф. Правильный подход, Игорь. Своих людей нужно ценить. Всегда. Кстати, о судьбе Алиева и его шейки Петров схватил двух зачинщиков, но те, представьте себе, отрицать любую причастность Алиева. клянутся, что сами решили вас подставить. Мол, давний конфликт. Я нахмурился. Слишком гладко, чтобы быть правдой. Не тревожьтесь. Граф уловил мое сомнение и ободряюще похлопал по плечу. Это дело уж не вашего уровня. Вы уж простите за прямоту. Им займутся ведомства посерьезнее. Полиция обязана будет вскрыть этот гнойник. Подобное без внимания не останется. А теперь отдыхайте. Заслужили. Граф скрылся в толпе, а я так и остался стоять, глядя ему вслед. В голове гудело и мысли ворочались, как неповоротливые жуки. Что, в общем, произошло? Я не просто пожарил мясо на палках. Я, кажется, влез в какую-то местную политику, подружился с мужиками-ремесленниками, получил кивок от настоящего аристократа и даже договорился о съемках с главной телеведущей города. Неплохой улов за один день. «Игорь, ты такой молодец!» Тихо сказала Настя, подойдя сбоку. «Не забыл про своих. Это очень правильно». А как по-другому? Я пожал плечами, чувствуя, как краска немного приливает к щекам. «Мы же одна команда». Вместе с Настей, Дашей и Вовчиком, который все еще дулся из-за отмененного банкета, но уже почти смирился, мы принялись за уборку. Нужно было проследить, чтобы рабочие аккуратно разобрали нашего железного зверя и не погнули чего важного. «Господин Белославов!» Я обернулся. Ко мне, покачивая бедрами, направлялась аптекарша Зефирова. «Весьма симпатичная дама, 35 лет, пышная прическа, а в глаза хитрые огоньки так и пляшут». «Вы сегодня были просто великолепны!» Пропела она кокетливо, поправляя выбивший локон. «Весь Зареченск только о вас и говорит. Ходят слухи, что вы используете какие-то тайные, совершенно волшебные приправы». «Секрет не в приправах, госпожа Зефирова, а в руках, которые готовят». Ответил я ей в тон, стараясь изобразить скромную улыбку. Получилось, кажется, не очень. «А в ваших руках я нисколько не сомневаюсь». Она стрельнула в меня глазками так многозначительно, что я на миг почувствовал себя не поваром, а главным призом в лотерее. Но все-таки, если надумаете пополнить свои запасы, непременно заглядывайте ко мне в аптеку. У меня как раз была свежая поставка, кое-чего любопытного. Уверена, вас это может заинтересовать». Намек был толще, чем свиной окорок. Она, судя по всему, метила в мои эксклюзивные поставщики. Что ж, игра так игра. Непременно загляну, как только выдастся свободная минутка. Пообещал я, стараясь, чтобы это прозвучало игриво, а не как прямое согласие. Она одарила меня еще одной улыбкой и удалилась, снова включив свои бедра на полную мощность. Я проводил ее взглядом. Интересная женщина. Надо и правда зайти, посмотреть, что там за любопытное она там предлагает. А вдруг и правда найдется что-то полезное? Какой-нибудь сушеный базилик, который они продают как средство от глаза. В кармане завибрировал телефон. Я вытащил его, думая, что это очередной спам, но именно на экране заставило напрячься. Валерия. Я смотрела трансляцию, это было невероятно. Ты не повар, ты волшебник. Когда я смогу попробовать то, что ты обещал? Я свободна сегодня вечером. Я замер, тупо уставившись в буквы. Усталость, которая вроде бы начинала отступать, навалилась с новой силой. К ней примешалось глухое раздражение. И еще тень того старого, въевшегося в кожу чувства, от которого я так хотел сбежать. Волшебник. Если бы она только знала, как далеко от правды... Я просто парень из другого мира, который помнит, как пахнет настоящий розмарин. Что ей ответить? Промолчать? Невежливо. Соврать, что занят? Глупо, я и так по уши в делах. Написать правду? Что я вымотан до предела? Что мне сейчас совсем не до нее и ее появление в моей новой жизни, как снег в июле? Слишком жестко. «Игорь, у тебя все хорошо?» Я поднял голову. Рядом стояла Даша. Она протягивала мне бутылку с водой, и ее лицо, которое весь вечер светилось от радости, вдруг стало каким-то напряженным. Она смотрела не на меня, а на экран телефона в моей руке. И я понял. Она заметила. Н не само сообщение, нет, но то, как изменилось мое лицо. Ее улыбка погасла, а в глазах промелькнула тень. Там была и ревность, и обида, и какая-то детская неуверенность. Вся веселая, дружеская атмосфера, которая была еще минуту назад, куда-то испарилась. Да, все нормально. Я заставил себя сунуть телефон в карман. Просто реклама какая-то дурацкая. Спасибо за воду. Она молча кивнула, отвела взгляд и пошла помогать Насте. А я остался стоять, чувствуя себя полным идиотом. К счастью, разборка мангала и уборка не заняли много времени. Когда с делами было покончено, Вовчик предложил... «А давайте на концерт останемся!» Тут сейчас наши местные лобать будут стальные грифоны. Девчонки от них пищат». Идея была хорошая. Нужно было как-то развеяться и сбросить это дурацкое напряжение. На сцене четверо парней в кожаных штанах и с густо подведенными глазами терзали гитары. Вокалист, смазливый блондин, картина заламывал руки и выводил что-то душераздирающее про осколки хрустальной любви. Толпа девчонок у сцены, как и говорил Вовчик, восторженно визжала. Я покосился на Вовчика. Он с искренним недоумением смотрел то на сцену, то на фаната, то снова на сцену. В его взгляде читался немой вопрос. «Серьезно? Вот от этого они так тащатся?» Я не выдержал и фыркнул. Вовчик тут же прыснул в кулак. Настя с Дашей, стоявшей рядом, тоже захихикали. Напряжение немного отпустило. Внезапно в нашу небольшую компанию врезался какой-то крупный мужик. От него несло перегаром и дешевым пивом. Он пошатнулся и уставился мутными глазами на Дашу. «Эй, -э, красавица, э, ты что такая грустная? Промычал он, протягивая к ней руку. Пойдем со мной, я тебя развеселю. Даша отшатнулась, а Вовчик тут же выпятил грудь и шагнул вперед. Эй, ты чего, мужик? Не видишь, девушка не хочет? А ты еще кто такой, шкет? Бык перевел взгляд на Вовчика. Сейчас я тебе рогата пообломаю. Я мысленно застонал. «Только драки мне сейчас не хватало». Я шагнул между ними и спокойно, но твердо посмотрел пьяному в глаза. «Господин», — сказал я подчеркнуто вежливо, — «боюсь, вы нас с кем-то перепутали. Ваш друг, кажется, вас потерял. Вон тот у ларька с пивом». Мужик растерянно моргнул и обернулся. У ларька никого не было, но секундной заминки хватило. «Идемте, ребята», — тихо сказал я, и мы, подхватив девчонок, быстро смешались с толпой, оставив быка в недоумении оглядываться по сторонам. Когда мы отошли на безопасное расстояние, Вовчик восхищенно выдохнул. «Ничего себе ты его! А я уж думал, придется в челюсть бить!» «Драться последнее дело», — ответил я. «Особенно, когда можно просто поговорить». Даша благодарно посмотрела на меня. И я почувствовал, что лед между нами начал таять. Этот дурацкий инцидент оказался даже на руку. Мы постояли еще минут десять, посмеиваясь над пафосными позами вокалиста. А потом единогласно решили, что на сегодня приключений хватит». Вернувшись в пустую, тихую закусочную, мы молча попадали на стулья. Сил не было даже разговаривать. Но нужно было поставить точку, красивую точку в этом сумасшедшем дне. «Так, команда, сидеть!» Скомандовал я, поднимаясь. Я достал из холодильника бутылку шампанского, припасенную как раз для такого случая, и четыре бокала. Громкий хлопок пробки прозвучал в тишине, как победный выстрел. Я разлил игристое по бокалам. «Ну?» Я поднял свой бокал. «За нас! За то, что мы не испугались! За то, что у нас все получилось! За команду!» «За, За команду!», команду! — хором ответили ребята. Мы чокнулись, пузырьки приятно щекотали нос. Мы сидели молча, потягивая шампанское и просто улыбались друг другу. Уставшие, вымотанные, но абсолютно счастливые. «Завтра все отдыхаем!» — добавил я, когда мы допили. «Отсыпайтесь, гуляйте, делайте, что хотите. Но днем жду всех у себя. Будет сюрприз». Долго засиживаться не стали. Вовчик, допив свой бокал, засобирался. «Спасибо тебе за все, Игорь», — сказал он на прощание. «Это был лучший день в моей жизни». Он вместе с Дашей вызвали такси. Когда за ними закрылась дверь, мы с Настей остались одни. «Как себя чувствуешь, герой?» С усталой улыбкой поинтересовалась сестрица. «Пора бы уже на боковую. Шикарная идея». Улыбнулся в ответ я. Тогда доброй ночи. Настя крепко обняла меня и прошептала у самого уха. И спасибо, что ты у меня есть. Тебе спасибо. В тон ей отозвался я, когда мы отпустили объятия. Отдохни, я приберусь. Настя еще раз мне улыбнулась и направилась к себе, оставив меня в зале. Я убрал бокалы, протер стол и еще раз оглядел свою маленькую уютную закусочную. Снова достал телефон. Сообщение от Валерии так и висело без ответа. Я вздохнул и набрал текст. «Привет, спасибо. День был очень тяжелый. Я смертельно устал. Давай спишемся через пару дней. Спокойной ночи». Сухо, вежливо, по-деловому. Никаких обещаний, никаких эмоций. Я нажал «Отправить» и выключил телефон. Разбираться с призраками прошлого я буду завтра. Или послезавтра. А сегодня я просто хочу уснуть с ощущением, что все сделал правильно». 18. Пока Зареченск ликовал в другом конце города, в безвкусной роскоши особняка Алиевых кипела черная злоба. Гигантский плазменный экран, занимавший почти половину стены, транслировал прямой репортаж Зареченск ТВ. Камера поочередно выхватывала то довольное лицо повара, то сияющую физиономию графа Белостоцкого, с которым тот обменивался рукопожатием. «Герой! Они сделали из него героя!» Прошипел Мурат Алиев, мечась по комнате в шелковом халате. Его лицо багровело, опухлые пальцы сжимались в кулаки. «Этот поваренок, этот нищеброд посмел меня унизить!» Он ткнул пальцем в экран, где ведущая, захлебываясь от восторга, называла победителя народным поваром и кулинарным самородком. «Я его уничтожу!» Не унимался Мурат. «В порошок сотру, натравлю отравлю на него всех пожарных!» Саны пойдем станцию, мой человек за пару купюр найдет, у него крысиный помет даже в салонке. Я закрою его забегаловку! С этими словами он со всей дури пнул низенький кофейный столик. Фатима, наблюдавшая за этой истерикой из глубины кресла, не удостоила сына даже взглядом. Ледяная статуя, полная противоположность своему никчемному шумному отпрыску, ее темные глаза, казалось, смотрели сквозь экран, видя нечто иное. Она молча следила, как повар благодарит свою команду, запросто болтает с графом, как вежливо, но твердо отклоняет приглашение на банкет. Мурат, наконец, выдохся и замолчал, тяжело дышая, как загнанный кабан. Только тогда Фатима медленно повернула к нему голову. Ее тихий голос пронзил тишину. "Ты ничтожество, Мурат! Безмозглый шакал, который громко лает и пытается вцепиться в штанину!» «А этот поваренок, которого ты так презираешь, оказался волком?» Она сделала паузу, давая словам впитаться в разгоряченное сознание сына. «На волков не тявкают из-подворотни, идиот!» Продолжила она, и в ее голосе зазвенел металл. «На них ставят капканы. Твои жалкие методы хороши для мелких лавочников. Шум, угрозы, купленные ченоши Ты видишь лишь грязный фартук. «А я вижу человека, который за один вечер очаровал всех. И чернь, и мастеровых, и даже спесивую аристократию. Такого не сломать пожарным инспектором. Фатима плавно, без единого лишнего движения, поднялась. Взяла со столика усыпанный стразами смартфон и нашла нужный номер. «И что ты предлагаешь?» Растерянно пробормотал Мурат. Она приложила телефон к уху, и ее тонкие губы исказила змеиная усмешка. «Алло, дорогой мой, это Фатима Алиева», – пропела она в трубку голосом сладким до приторности. «Да, все дивно, спасибо. Мне нужна услуга. Мне нужны все бумаги по делу Белославова-старшего. Да-да, отца нашего героя. Все его долговые расписки, все темные делишки, все, что вы так любезно помогли нам утаить много лет назад. Поднимите все». Она завершила звонок и с тихим стуком положила телефон на стол. «Забудь о его закусочной, Мурат. Мы ударим туда, где он не ждет, в его прошлое. Мы похороним его под именем его же отца». Поздней ночью, когда город наконец угомонился, я сидел один в своей пустой закусочной. Бутылка шампанского была пуста. Признаться, хотелось еще, но открывать вторую я не решился. Сейчас следовало собраться с мыслями, хотя я ведь и без того многое сделал. Так почему бы не расслабиться? Но шампанского больше не было. Зато нашлась бутылочка кое-чего иного и легкого. Тоже сойдет. Я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, пытаясь разложить по полочкам сумасшедший день. Победа, признание, граф, Алиев, интервью, женщины... М, голова шла кругом. Особенно из-за последних. Вряд ли прошлый Игорь испытывал столько внимания от противоположного пола. Но сейчас я получил его по полной. Стоило бы воспользоваться, но с Дашей нельзя. Знаете же поговорку? Нельзя гадить о том месте, где готовишь. Ну или как-то так. «Аптекарша Зефирова?» «Да, женщина статная и красивая. До да чего греха таить, она была мне симпатичная, а я ей, невзирая на возраст. Наоборот, это играло в плюс, ведь она прекрасно понимала, что наша связь, если она появится, будет мимолетной. Мы просто желаем подарить друг другу немного тепла и удовольствия». «Валерия?» «Тоже неплохой вариант, и можно работать по той же схеме, что и с Зефировой. Уж простите, что столь цинично сейчас рассуждаю, но это больше здравомыслие, чем эгоизм». Но мое прошлое, э, не знаю, вот не имею особой тяги к этой женщине. Саша, с ней нам придется встретиться, ведь совсем скоро мне надо будет устроить шоу для ее родственников. А там как карта ляжет. Но она вроде бы не против простых отношений. А именно это мне сейчас и требуется. Просто расслабиться. Хм... В голове промелькнула безумная мысль. Может, к травке снова заглянуть? Наш прошлый опыт был потрясающим. «С другой стороны, завтра выходной, а для своей команды я уже кое-что подготовил. Да, пришлось подсуетиться, учитывая, что я практически не отрывался от основного дела. Но, думаю, оно того стоило». «Неплохо для новичка, шеф. Очень даже неплохо». Я вздрогнул и посмотрел вниз. Из-под стола деловито отряхивая усы, вылез рад. В зубах он держал свой трофей, слегка обугленный, но все еще вкусно пахнущий кусочек шашлыка, который он, видимо, стянул на площади во время праздника. «Рад, ты чего не спишь? Я думал, ты после такого застолья дрыхнешь без задних лап». «Настоящие разведчики никогда не спят». «Важно», — заявил Крыс, кладя свою добычу на пол. Он сел рядом и принялся ее изучать. «Я, можно сказать, с докладом. Мои агенты из особняка Алиевых кое-что разузнали». «Я тут же подобрался и наклонился вперед». «И что там? Мурат все еще бесится? Готовит новую гадость со своими порошками?» «О, нет». Рад смешно фыркнул. «На этот раз все куда серьезнее. Старая кобра решила действовать сама. Больше не будет этих дешевых трюков с подкупленными инспекторами». Он на секунду замолчал, подергав носом, будто что-то учуял в воздухе. «Я поймал новый запах, шеф. Очень нехороший запах. Запах старой пыльной бумаги и дорогих юристов». И я нахмурился. «Что за бред он несет? Это еще что значит?» Брат поднял на меня свои блестящие черные глазки. В них не было обычной крысиной суеты, только серьезность. «Это значит, что они больше не метят в твою кастрюлю, шеф. Теперь они метят в твою семью». Утро на кухне очага встретило нас тишиной и покоем. Яркое солнце уже вовсю светило, но сюда, в наше тихое царство, пробивалось лишь тонкими полосками сквозь щели в жалюзи. Мы с Настей, как обычно, проснулись рано. Жизнь прямо над рабочим местом к этому обязывала. Я сидел за столом и лениво помешивал ложкой в кружке с чаем. И глядя, как она, прислонившись к прохладному стеклу окна, молча пьет воду прямо из бутылки. В ее позе чувствовалась глубокая, тихая усталость, словно она до сих пор не отошла от вчерашнего сумасшедшего дня. Дверь тихонько скрипнула, и на кухню, шаркая ногами, ввалилась Даша. Она напоминала зомби из дешевого фильма. Плечи, опущенный взгляд пустой, движения медленные и вымученные. Она доковыляла до табурета и буквально рухнула на него. «Доброе утро», – тихо сказала Настя, отходя от окна. «Оно не доброе», – прогрепела Даша, кладя руки на стол. «Я чувствую каждую мышцу о существовании, которую даже не подозревала. Мне кажется, мои руки до сих пор пахнут мясом. Если сегодня кто-нибудь попросит меня что-нибудь нарезать, я его покусаю». Я усмехнулся в свою кружку. Не успел я ничего ответить, как дверь распахнулась, настежь и на пороге появился Вовчик. В отличие от Даши, он просто сиял. «Игорь, ты видел, ты видел их лица!» Выпалил он с порога, не успев даже поздороваться. «Весь город, сотни человек, и все они ждали нас! Ждали своей порции, а потом благодарили!» Вовчик плюхнулся на стул рядом с Дашей, которая от его громкого голоса поморщилась, как от зубной боли. «Мы все там были, Вовчик!» Спокойно заметила Настя, ставя бутылку на стол. И все все видели, и все устали. «Устали? Да я... я готов еще раз так!» Парень вскочил, но тут же схватился за поясницу и ойкнул. ну, может, не прямо сейчас?» «Ну, это было бы шикарно!» Я улыбнулся, глядя на свою команду. Моя странная, разношерстная, но такая замечательная семья. Даша, вымотанная до предела, но выполнившая титаническую работу. Вовчик, наш вечный двигатель и источник шума, все еще упивающийся победой. И Настя, тихий голос разума, который всегда возвращает нас на землю. Я допил чай, поставил кружку на стол и хлопнул в ладоши. Звук получился неожиданно резким в дневной тишине. Даже Даша вздрогнула и подняла на меня голову. «Так, банда, слушай сюда». «Начал я». Первое и самое главное на сегодня – кухня закрыта. Они вопросительно уставились на меня. Вовчик даже рот открыл, чтобы что-то возразить. Закрыто для всех. Продолжил я, глядя на каждого по очереди. «И для нас в первую очередь. Сегодня никто не готовит, не моет посуду и даже не смотрит в сторону плиты. Ясно?» «Ну, как же?» Начал было Вовчик. «Это не обсуждается». Отрезал я. Вчера вы отпахали так, как не пашут каторжники на рудниках. Вы заслужили отдых. Нормальный человеческий отдых. Поэтому сегодня мы идем гулять. Все вместе. Наступила тишина. Мои ребята переглядывались, явно пытаясь найти в моих словах какой-то подвох. Первой, как и ожидалось, очнулась Настя. Игорь, это, конечно, очень мило с твоей стороны. Она скрестила руки на груди, приняв позу практичного скептика. Но у меня есть один простой приземленный вопрос. А есть мы что будем? Я хитро прищурился. Вот он, ключевой момент моего плана. А нас сегодня кормит город. Загадочно произнес я. Я угощаю. Пойдем в интересное место, позавтракаем как люди, а не как повара на бегу. А потом, потом посмотрим. Интрига сработала. В глазах Даши до этого абсолютно безжизненных промелькнул огонек интереса. Вовчик забыл и про повара, и про больную спину, и теперь смотрел на меня с щенячьим восторгом. Даже Настя не смогла сдержать легкую улыбку. Чего расселись? Я снова хлопнул в ладоши, изображая сурового начальника. «У вас ровно пять минут, чтобы привести себя в порядок. Форма одежды – парадная выходная. Ну или хотя бы просто чистая. Время пошло». С этими словами я вышел из кухни, оставив их переваривать новость. За спиной я уже слышал, как Вовчик затараторил, обсуждая, куда мы пойдем. А Даша, кажется, впервые за утро тихонько засмеялась. Сегодня я покажу им город. Не тот, который они видят из окна кухни или по дороге на рынок, а тот, ради которого мы вчера так надрывались. Мы устроились в сладкой жизни. Заведение, которое без лишней скромности величало себя лучшей кондитерской Зареченска. И, надо сказать, пафосная вывеска не врала. Внутри все блестело и сверкало круглые столики под белоснежными скатертями, стулья с такими изящно выгнутыми спинками, что садиться на них было страшновато, и официантки в легких белых фартуках. Перед каждым из нас красовалась по тарелке с шедевром местного кондитерского гения. Мне достался десерт в виде замысловатой шоколадной башни. Настя ковыряла ложечкой воздушный мусс, а Даша заказала пирожное, похожее на пушистое розовое облако. Но главный приз на экстравагантность ушел Вовчику. На его тарелке возлежало нечто нежно-голубого цвета, щедро усыпанное серебристыми блестками и увенчанное засахаренной клубникой. Сие творение носило гордое имя «Эльфийский поцелуй». Вовчик с видом матерого дегустатора подцепил кусочек десерта серебряной ложечкой, отправил в рот и, задумчиво поработав челюстями, вынес свой безапелляционный вердикт. «Химия чистейшая!» «Вовчик!» Тут же зашипела на него Даша, испуганно оглядываясь по сторонам, словно мы замышляли ограбление. «Перестань, это невежливо!» «А что такого?» Не сдавался он, перейдя на громкий шепот. «Я, правду, матку режу. Выглядит красиво, не спорю. Блестит, переливается, глаз радует. А на вкус, ну, чисто мыло с блестками. Наш чизкейк, который мы с тобой, Даш, на днях пекли, в сто раз вкуснее был, потому что он настоящий. Из творога, а не из порошка луны свет и красителя слезы дриады». «Вовчик, мы все в курсе, что наш чизкейк – кулинарный шедевр». Мягко остановила его Настя. Но мы пришли сюда не для того, чтобы самоутверждаться. Мы пришли отдохнуть. Вот именно. Поддержал я ее, делая глоток кофе. Кофе, к слову, тоже был отвратительным, с каким-то жженым привкусом. Сегодня мы не повара и не критики. Мы обычные посетители. Наша миссия – расслабиться, съесть по пирожному и получить удовольствие. Даже если оно немного синтетическое. Вовчик обиженно надул гобы, но спорить не стал. Вместо этого он сгреб остатки своего эльфийского поцелуя, закинул их в рот, проглотил почти не жуя и заявил, что в целом было терпимо. Мы посмеялись, допили свой отвратительный кофе и, оставив на столе несколько купюр, выбрались на залитую солнцем улицу. И тут-то все и началось. Мы не успели пройти десяти шагов, как дорогу нам преградила пожилая пара. Мужчина в старомодной шляпе и его спутница, хрупкая, как божий одуванчик. «Простите, молодые люди!» С сомнением начал мужчина, разглядывая нас. «А это, случайно, не вы вчера на площади?» «Мы!» С гордостью выпалил Вовчик, прежде чем я успел даже открыть рот. Лицо женщины мгновенно расплылось в доброй, беззубой улыбке. «Ой, ребятушки! Узнала! Это же вы нас таким мясом вкусным угощали! Спасибо вам огромное!» «Мы с дедом так наелись, так довольны остались! Век бы вас на руках носили! Дай вам Бог здоровья!» Пока мы, смущенные до бормотали что-то в ответ, к нам подошел еще кто-то, а потом еще. Не прошло и минуты, как вокруг нас образовалась небольшая, но плотная толпа. Люди улыбались, махали руками, кто-то тыкал нас пальцем и восторженно шептал своим спутникам. «Гляди, это же тот самый повар Белославов!» «И команда его, смотри, какие молодые все!» «Спасибо вам за праздник! Так вкусно было! До сих пор вкус помню!» Реакция моих ребят была предсказуемо разной. Вовчик расправил плечи, выпятил грудь и сиял, как новенький медный таз. Он с энтузиазмом пожимал протянутые руки и даже попытался черкануть пару автографов на каких-то чеках, пока я не остудил его пыл строгим взглядом. Даша покраснела до кончиков ушей и, казалось, мечтала провалиться сквозь брусчатку. Она неловко улыбалась и пыталась прятаться то за моей широкой спиной, то за спиной Насти. А вот Настя, в отличие от них, сохраняла олимпийское спокойствие. Она просто стояла, едва заметно улыбаясь, и в ее глазах светилась тихая, теплая радость. Я кое-как отвечал на приветствие, кивал, улыбался и благодарил, но сам уже лихорадочно искал пути к отступлению. Такая слава, конечно, щекотала самолюбие, но уж больно она была шумной и навязчивой. Нам нужен был отдых, а не вторая рабочая смена в роли городских героев. «Ребята, за мной!» Тихо скомандовал я и вежливо, но настойчиво проложив нам дорогу сквозь толпу, решительно нырнул с главной, глядящей улицы в тихий, респектабельный переулок. Здесь царила совершенно другая атмосфера. Никаких криков, суеты и запаха жареных пирожков. Вместо продуктовых лавок и ремесленных мастерских – сияющие витрины дорогих бутиков, где на бархатных подставках скучали ювелирные украшения и изящные шляпки. Прохожие тут тоже были другими – дамы в элегантных платьях и господа в дорогих костюмах. Они бросали на нашу разношерстную компанию любопытные, но холодные и сдержанные взгляды. И уж точно никто не собирался бросаться к нам с благодарностями. Уф! С облегчением выдохнула Даша, когда мы отошли на безопасное расстояние. Я думала, они нас на сувениры растащат. А мне понравилось. Честно признался Вовчик, с тоской оглядываясь на оживленную улицу. Приятно, черт возьми, когда тебя узнают и благодарят. Всему свое время. Сказал я, останавливаясь. И славе, и отдыху. А сейчас у нас по плану культурная программа. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Глава девятнадцатая. Я свернул в тихий, почти безлюдный переулок. Солнце сюда почти не заглядывало, зажатое между высокими фасадами дорогих магазинов. Вовчик с Дашей поплелись за мной с любопытством, разглядывая витрины, в которых отражались их собственные удивленные физиономии. «Игорь, а мы куда?» Не выдержал Вовчик, дергая меня за рукав. «Тут же все такое блестящее, и цены, наверное, как у самолета». «Почти пришли», – протянул я, замедляя шаг потерпи еще минутку. Я остановился у одной из самых неприметных дверей на всей улице. Никаких кричащих вывесок, только скромная табличка из темного дерева, на которой искусной вязью было выведено ювелирный дом братьев Толмачевых. Выглядело это место так, будто работало еще со времен царя Гороха. Так, вы двое. Я развернулся. Ждете нас здесь. Можете пока носы к витринам приклеить, только не дышите на стекло, оно дорогое. Даша фыркнула, а Вовчик уже и правда прижался лбом к соседнему окну, разглядывая какие-то побрякушки. «А ты?» Я мягко взял под руку Настю, которая растерянно хлопала глазами. «Идёшь со мной». «Игорь, ты с ума сошел? Зашептала она испуганно, оглядываясь на солидную дверь. «Зачем нам туда? У меня даже кошелька с собой нет. Нам и на пыль с их прилавка не хватит. Просто доверься мне». Сказал я так спокойно, как только мог. И, не давая ей шанса на побег, толкнул тяжелую дубовую дверь. Внутри нас встретила прохлада и такая тишина, что было слышно, как тикают где-то в углу старинные часы. Пахло старым деревом, полиролью и еще серебром. За длинным стеклянным прилавком, протирая очки, стоял седовласый господин в строгом костюме. Он поднял на нас глаза и окинул взглядом, который, казалось, видел нас насквозь. Взгляд его чуть дольше задержался на наших простых куртках и стоптанных ботинках но лицо осталось непроницаемым. «Добрый день». Я постарался, чтобы голос не дрогнул, и подошел к прилавку, отпуская руку Насти. Она так и застыла у входа, словно боялась сделать лишний шаг. «Я хотел бы забрать заказ. Оформлен на фамилию Белославов». Продавец нацепил очки и удивленно приподнял седую бровь. Он явно не ожидал услышать эту фамилию от парня в потертой джинсовке. Не говоря ни слова, он развернулся и молча удалился в заднюю комнату. Через минуту он вернулся, неся в белоснежных перчатках небольшой бархатный футляр глубокого синего цвета. Он с глухим мягким стуком опустил его на стеклянную поверхность. Я обернулся к Насте. «Иди сюда. Не бойся ты так, он не касается». Она мелкими шажками подошла ближе. Ее взгляд был прикован то ко мне, то к этой загадочной коробочке на прилавке. «Настя, помнишь, мы как-то сидели на кухне и болтали?» Тихо начал я, чтобы слышала только она. Ты тогда сказала, что больше всего на свете хочешь не денег, не платьев, а просто свой дом. Такое место, где можно будет спокойно спать и не бояться, что завтра тебя попросят на выход. Место, где мы все будем в безопасности. Помнишь? Она молча кивнула, не отрывая от меня глаз, в которых уже начала собираться влага. Ну, так вот. Я взял футляр и протянул ей. Это, конечно, еще не дом, но это обещание. «Мое обещание, что у нас обязательно будет. Я хочу, чтобы эта вещь была у тебя. Чтобы, если станет совсем тоскливо, ты смотрела на нее и знала, ради чего мы все стараемся». Ее пальцы заметно дрожали, когда она принимала из моих рук коробочку. Настя с какой-то опаской очень медленно открыла ее. Внутри на мягкой бархатной подушечке лежал небольшой серебряный медальон. Он был сделан в виде крошечной книжки с тонкой, изящной гравировкой на обложке. «Какой красивый!» Едва слышно прошептала она. «Открой его!» Попросил я. Она аккуратно подцепила ногтем крохотную застежку. Медальон книжка распахнулся. Внутри оказались два пустых овальных окошка, будто для крошечных фотографий. «Сначала», — сказал я еще тише, наклонившись к ее уху. «Мы вставим туда наши с тобой фото, чтобы ты помнила, что ты не одна, что у тебя есть я, есть семья. А потом...» «Потом, когда мы купим наш дом, мы сделаем общую фотографию на его пороге и вставим ее сюда вместо наших. Это будет наш маленький трофей. Доказательство, что мы совсем справились». Настя больше не могла сдерживаться. Крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, но она улыбалась. Это была самая счастливая и мокрая улыбка, которую я когда-либо видел. Не говоря ни слова, она шагнула ко мне и крепко-крепко обняла, уткнувшись носом мне в плечо». Я обнял ее в ответ, чувствуя, как она мелко дрожит. Продавец за прилавком сделал вид, что страшно занят, и деликатно отвернулся к витрине, протирая и без того сверкающее стекло. Когда мы вышли на улицу, Даша и Вовчик тут же налетели на нас, как два воробья. «Ну что? Что там? Что это было?» Затараторил Вовчик, подпрыгивая на месте. «Ты, ты что-то купил? Что купил? Покажи! А почему Настя плачет?» Настя лишь счастливо всхлипнула и рассмеялась, пряча в карман кулачок, в котором был зажат медальон. Она ничего не ответила, только снова бросила на меня быстрый, полный благодарности взгляд. «Это наш с Настей маленький секрет. Подмигнул я им. А теперь пошли. Нас ждет еще одно дельце». Я решил не возвращаться той же дорогой, а повел их вглубь, в самое сердце ремесленной слободы, туда, где кипела настоящая жизнь. Мы шли к самой громкой точке, к кузнице Федора. Оттуда не просто доносился ритмичный перестук. Оттуда волнами шел сухой обжигающий жар, который чувствовался даже на расстоянии. Сам хозяин, огромный бородатый мужик, похожий на медведя, которого зачем-то одели в кожаный фартук, стоял у наковальни. Он с размеренной яростью опускал тяжелый молот на кусок раскаленного до бела железа. И с каждым ударом во все стороны разлетался сноп огненных искр. «Федор, день добрый!» – крикнул я, пытаясь перекрыть этот грохот. Кузнец остановился, воткнул заготовку в чан с водой, и над нами тут же взвилось облако шипящего пара с запахом мокрой окалины. Он вытер пот лба тыльной стороной предплечья, оставив на коже темный след от сажи, и широко улыбнулся. «О, повар, какого лешего тебе принесло в мою преисподнюю? Пришел проведать своего железного уродца? Стоит твоя пара, скучает, ждет, пока ты его заберешь». За ним обязательно, но позже. Кивнул я, но у меня сейчас другое дело. «Даша, подойди-ка сюда, не бойся». Даша, которая до этого с восхищением и некоторым страхом смотрела на кузнеца великанов, вздрогнула и неуверенно шагнула вперед. Рядом с Федором она казалась совсем тростинкой. Кузнец, понимающий, хмыкнул и направился внутрь кузницы. Через минуту он вернулся, протянув мне длинный и узкий сверток, обмотанный грубой мешковиной. «Даш, начал я, и почему-то все вокруг, даже подмастерья Федора, разом замолчали, словно почувствовав важность момента. «Вчера ты не просто мне помогала. Ты тащила все на себе не меньше, чем я. А у настоящего повара должен быть свой инструмент. Не какая-то штамповка с рынка, а нормальный, правильный нож, твой личный». Я протянул ей сверток. Она сперва с недоумением посмотрела на меня, потом на сверток в моих руках. Ее пальцы слегка дрожали, когда она принимала подарок. «Что? Что это такое?» Почти беззвучно прошептала она. «Разверни, сама увидишь». Она начала разматывать ткань. Медленно, осторожно, будто боялась, что внутри что-то хрупкое. И вот, наконец, на свет показалась гладкая, отполированная до блеска рукоять из темного дерева а затем длинное, широкое лезвие, сверкнувшее на солнце. Это был профессиональный поварской нож. Не бездушная железка из магазина, а настоящая, выкованная вручную вещь. Фёдор сделал его идеально сбалансированным, и нож лег в ее ладонь так, будто был ее продолжением. А на торце рукояти была аккуратно выгравирована одна единственная изящная буква «Д». Даша замерла. Она смотрела на нож так, словно никогда в жизни не видела ничего подобного. Осторожно, почти благоговейно, она провела пальцем по холодному лезвию. Потом перевернула его, увидела гравировку, и ее губы дрогнули. «Игорь, я... я не могу это взять. Он же, наверное, стоит...» Тихо. Мягко прервал я ее. «Не думай об этом. Считай это не подарком, а рабочим инструментом. Я в тебя верю. Поняла?» Верю, что из тебя выйдет толк, и ты станешь не просто хорошим поваром, а настоящим мастером. Но для этого нужно работать правильными вещами. Такими, которые будут только твоими. Которые ты будешь чувствовать. Так что бери и без разговоров». Она подняла на меня глаза, и в них плескалось столько всего, что я на миг растерялся. Там был и шок, и восторг, и огромная благодарность, и что-то еще очень теплое. Кажется, до нее дошло. Она вдруг поняла, что я вижу в ней не просто девчонку на побегушках, которую можно отправить за продуктами, И я вижу в ней будущего коллегу».